Меня не устраивает. Приятная перспектива увидеться с вами во второй раз после завершения операции. Тропатоня достал платок вытер лоб, Вы деловой человек мистер Грод. Вот фотографии этих людей. На этом снимке они стоят рядом. Тропатоня достал из кармана фотографию и передал ее собеседнику. Тот взял, внимательно всматриваясь в лица обоих политиков. Ну нечто подобное я и ожидал. сказал, возвращая фотографию ее владельцу. Вам нужен был такой человек, как я. Ну, теперь вы все понимаете, сказал Тропатоня, быстро пряча фотографию себе в карман. Их встреча состоится через четыре месяца, 12 июня. Так во всяком случае сообщает их пресс-служба. Значит, у вас в запасе ровно четыре месяца. Это будет нелегко. Задумчиво произнес Гродис: Их хорошо охраняют. Там много моих бывших коллег. Иначе бы мы не платили такие деньги, напомнил Тропатоне. Нам и нужен был такой профессионал, как вы. Все материалы и деньги получите сегодня вечером. Их привезут к вам в отель. Вы знаете, где я остановился. Понял бывший подполковник КГБ. А как вы думаете, парировал Тропадонь. Вы считаете, что мы можем рисковать в подобной ситуации? Вы не сказали мне, почему их хотят убрать, почему платят такие деньги. Я обязан понимать смысл поставленной задачи. Политическая оппозиция или нечто другое? Деньги пожал плечами метропотоне очень большие деньги мистер гродис другие подробности мне, конечно, неизвестны а если бы даже были известны я бы вам о них не сказал вы же понимаете мои мотивы через десять-пятнадцать лет это возможно будет самое важное звено в развитии человеческой цивилизации неубедительно возразил гродис из-за того что будет через пятнадцать лет не убивают нынешних политиков И почему тогда все приурочено к конкретной дать, к 12 июня? Мне придется передать моим друзьям, что вы гораздо лучший профессионал, чем мы себе представляли, но вы, конечно, правы. 12 июня они подписывают новый контракт. Получается, что вы работаете на конкурирующую фирму. Чуть усмехнулся Гродис. Нет, засмеялся Тропатон. Не просто наши интересы где-то пересеклись. Мы работаем на людей, заинтересованных в том, чтобы в мире была определенная расстановка сил. Мы думаем о развитии всего индустриального сообщества Европы в новом веке. Мы работаем на будущее, мистер Гродис. И во имя этого порядка завтра вы хотите создать хаос сегодня? Порядок возможен только через хаос. В конце концов, именно хаос был в самом начале, породив нашу вселенную. Боюсь, что в упорядоченной системе координат человечество никогда бы не смогло возникнуть. Нужен хаос, чтобы дать толчок новым идеям и новым людям, разве вы со мной не согласны, мистер Гродис? Ну, по-моему, как раз с этим у нас никогда не было особых проблем, особенно сейчас. — мрачно заметил Гродис. "Вы пессимист", серьезно парировал собеседник. "Работать вы будете с вашей группой? Это мое дело. Ваше наметить мне цель. Все остальное касается только меня или моих друзей". "Согласен", пробормотал Тропатоня. "В любом случае, полученный гонорар будет переведен лично вам. До свидания". ему не понравилась ложная апотетика в разговоре и сам Тропатони. Он явно видел, как тот фальшивил. "Документы вам пришлют сегодня вечером", крикнул Тропотони, но Гродис даже не обернулся. Через минуту его автомобиль, развернувшись, поехал в противоположную сторону. Тропотони, подошедший к своей машине, долго смотрел ему вслед, затем достал из внутреннего кармана плаща переговорное устройство. "Сердцу" Громко сказал Тропотоне. Это, говорю я, Альберто. Он знает про взрывчатку, заложенную в автомобиле. Ты был прав. Он очень искусный профессионал. Мои ребята ждут его на дороге, ответил Серцо. Он не сумеет уйти. Вы не договорились? Договорились, подтвердил Тропотоне. Пропустите его автомобиль. Пусть едет в свой отель. Этот красавчик даже не знает, что секунду назад избежал верной смерти, подумал Тропотоне. Впрочем, это даже хорошо, что не знает. Пусть он чувствует себя победителем, это придаст ему нужную психологическую уверенность, ведь у него впереди такая сложная задача. Тропатоня сел в свой автомобиль, развернулся Уже отъехав от места встречи и словно вспомнив о фотографии, снова достал ее из кармана, внимательно вглядываясь в лица запечатленных на снимке политиков. Может быть, у этого литовца получится лучше, чем у всех остальных, подумал он. На снимке застыли в рукопожатии два президента. Отныне они были главными мишенями профессионального убийцы Йосиса Гродиса. И его товарищи. Глава вторая. Жизнь на два разных города неумолимо отдаляющихся друг от друга с каждым прожитым днем, была причиной того чувства неустроенности, которое царило в душе Дронго. Обретение независимости союзными республиками и развал огромной страны привели в конечном счете лишь к страданиям миллионов людей и к потокам крови, немыслимым в прежней империи. находились политики, которые считали, что обретение свободы немыслимо без пролитой крови, и даже приветствовали ее, считая, что в муках родовых схваток новые молодые государства сумеют выстоять и развиться в нормально функционирующие политические организмы. Доказывали, что независимость и свобода гораздо более важные вещи, чем жизнь одного человека или даже сотен людей. гораздо более важные, чем неустроенные судьбы миллионов людей, гораздо более важные, чем гражданские и национальные войны, прокатившиеся по всему периметру границ бывшей империи, гораздо более важные, чем слеза ребенка. Политики любили независимость гораздо больше простых людей, ибо независимость для них была независимостью от московских далеких начальников. возможностью бесконтрольного властвования и полного произвола собственных диктатур. И в этих условиях столицы двух возникших государств стремительно отдалялись друг от друга. Москва, оставшаяся теперь столицей только независимой России, изо всех сил рвалась вперед, являясь флагманом российских реформ, догоняя по качеству жизни и ценам европейские столицы. А его родной город, ставший тоже столицей, но уже самостоятельной республики, стремительно скатывался в средневековье, как и большинство других республик, с несменяемыми президентами, с пародийными парламентами и еще более пародийными политическими партиями. И эта раздвоенность души и самого Дронга, это ощущение провала во времени и потерянности собственной судьбы, становились частью существования и в родном городе, и в Москве, где, непонятно от кого независимая Россия, гордо и в одиночку продолжала свои реформы. Он так и жил по пять-шесть месяцев зимой и летом у себя на юге, а весной и осенью на севере. И в этот свой весенний приезд он достав несколько томиков любимых американских фантастов, предвкушал то наслаждение, с которым будет листать новые романы своих любимцев. И в первый же вечер позвонил телефон. Это было как наваждение, но он уже знал, что на Брэдбери и Гаррисона никто никогда не звонит. А вот стоит ему взять железный или «Саймака», как его сразу отвлекают от чтения. Хайнлайн имел большие перспективы быть прочитанным, но здесь приходилось отвлекаться на бытовые темы. И наконец, самую сложную и непредсказуемую судьбу имели Айзек Азимов и Роберт Шекль. Во время чтения их романов могло произойти все, что угодно: от землетрясения до цунами, от срочного вызова до пожара в соседней квартире. В этот раз он читал один из последних романов Айзека Азимова. Книга еще не была переведена на русский язык, и он читал роман в подлиннике, наслаждаясь нистой Остроумием и мастерством великого американского фантаста. И в этот момент раздался звонок. Дронго сначала не хотел поднимать трубку, но вспомнил, что может позвонить сосед, обычно забиравший его почту в Москве, и поднял трубку. С этого и начались все неприятности. Добрый вечер. сказал незнакомый голос, и Дронго поморщился. Это был голос человека достаточно наглого и пробивного, чтобы от него можно было отделаться просто так. Это был голос человека, уверенного в том, что его беседа может заинтересовать самого Дронго. Добрый вечер, очень недовольно ответил Дронго. Кто говорит? Я звоню, чтобы передать вам привет от нашего общего друга. — продолжал незнакомец. Вы его хорошо знаете. Это бывший полковник Родионов. В нескольких фразах может проявиться весь характер человека, его привычки, его манера общения, его психология. Просто нужно уметь слушать. Дронго умел слушать. Он обратил внимание, что незнакомец сказал: бывший полковник Значит, к Радионову он относился с некоторой долей скептицизма, характерного для большинства новичков пришедших в правоохранительные органы за последние 10 лет. Прежний сослуживец Родионова никогда бы не назвал его бывшим. В то же время незнакомец не стал уточнять, к какому именно ведомству принадлежит Родионов. По логике он должен был объяснить, что Родионов бывший полковник КГБ. но этих трёх букв он не сказал и это говорило в его пользу он не был окончательным идиотом что вселяло некоторый оптимизм общее впечатление портило его манера общения достаточно самоуверенная и безапелляционная сказав вы его хорошо знаете он одновременно давал понять что знает все или почти все и о самом дронго Причем, можно знать такие подробности, которые сам Дронга предпочел бы не вспоминать. Что вам нужно? спросил Дронга. Мы хотели бы с вами встретиться, признался неизвестный. Кто это мы? очень недовольно переспросил Дронга. Клуб лысых холостяков или у вас общие интересы по половому признаку? Может, вы клуб непризнанных гомосексуалистов? «Не нужно, так говорить. Вы все отлично понимаете. Наши представители хотели бы с вами встретиться и обсудить некоторые проблемы. До свидания. И не пытайтесь приехать ко мне. Я спущу с лестницы первого же визитера». Дронго положил трубку. Только этого не хватало. Опять одно и то же. После случившегося во Франкфурте, когда там схлестнулись сразу несколько спецслужб по миру, он дал себе слово больше не ввязываться в эти грязные игры. И вот опять ему звонят. Телефон зазвонил снова. Этот наглый незнакомец, конечно, не успокоится, пока окончательно не доконает своего собеседника. Давно пора сменить московскую квартиру и телефон, чтобы его не могли найти. Между тем телефон звонил не переставая. Он наконец поднял трубку. Не бросайте трубку, попросил незнакомец. С вами хочет поговорить один ваш старый знакомый. Здравствуй, дорогой, послышался в трубке очень знакомый голос. Я даже не думал, что смогу тебя так быстро найти. Адам не поверил самому себе дронг. Адам Купцевич, как ты сюда попал? Значит, ты сейчас в Москве? Что ты здесь делаешь? Откуда ты взялся? Не все сразу, засмеялся Адам Купцевич. Меня ты к себе, надеюсь, пустишь, с лестницы спускать не будешь? Признаюсь, с моими ногами это очень неприятно. Я сам приеду за тобой, предложил Дронга. Не нужно. Здесь есть еще один наш старый знакомый. Вот с ним мы и приедем к тебе. Не возражаешь? С тобой кто угодно. Как хорошо, что ты прилетел. Сколько лет мы не виделись? Три-четыре?» целых пять лет. Мы встречались еще тогда, когда ты приезжал из Союза. Купцевич говорил по-русски с характерным польским акцентом. Да, закрыл глаза Дронга, все правильно. Пять лет назад. Ты тогда мне снова помог. Я все помню, Адам. Ну вот и хорошо. Значит, у нас будет о чем вспомнить. Мы будем у тебя через полчаса. Договорились. Он положил трубку. Адам Купцевич, легендарный польский разведчик, один из лучших профессионалов, который долгие годы работал в Интерполе и был экспертом специального комитета Организации Объединенных Наций. Купцевич был первым руководителем Дронга во время их сложной поездки в Юго-Западную Азию. Тогда они гонялись по всему миру за торговцами наркотиками, и в этой безумной драке потеряли многих своих товарищей, в том числе и любимую женщину Купцевича Элен Дейли. Заложенная в автомобиле взрывчатка сработала, и Жанна, сидя в фезе погибла, Купцевичу повезло больше. Он остался без ног и несколько месяцев провалялся в больнице. А потом начались известные польские события. И Вскоре в Польше к власти пришел электрик Валенса и правительство солидарности. Инвалид Купцевич не был нужен никому, тем более инвалид, по-прежнему остающийся членом бывшей правящей партии. Ведь порядочные люди присягают только один раз. Все остальные оправдания и ссылки на изменившиеся обстоятельства только жалкие попытки хоть как-то прикрыть собственное ничтожество. Купцевич был уволен с работы и лишь чудом сумел устроиться ночным дежурным в Краковском музее. Тогда они и встретились с Дронго, который был в Польше проездом в Австрию. На этот раз поездка оказалась роковой для самого Дронго. Словно сработало чье то заклятие, в этот раз была его очередь терять любимую женщину, единственную женщину, которую он любил и которая отдала жизнь за него. заслонив от пуль убийцы. По непонятной прихоти судьбы она тоже была американкой. Натали Брей погибла в Австрии осенью 91 -го года. И несчастье, случившееся с Дронго, как-то уравняло его с Купцевичем, сделав боль разлуки не столь выматывающей душу, словно поделённое на несколько человек горе было не таким тяжким. а разделенная боль не столь мучительной. Он уже не жалел, что не успел сменить телефон и поменять квартиру. Теперь Дронго с нетерпением ждал приезда Купцевича. Тот сказал: "Мы", значит, собирался приехать не один. Ровно через полчаса в дверь позвонили. Дронго по привычке посмотрел в глазок, встав таким образом, чтобы смотреть несколько сбоку. На лестничной клетке стоял Адам Купцевич. В этом не было никакого сомнения. Это был он, сильно изменившийся, очень располневший, почти седой, с палкой в руках, но живой и здоровый, нетерпеливо ожидавший, когда старый друг откроет. Уже не раздумывая, Дронга щелкнул замком и попал в объятия Купцевича. Но его ожидал и другой сюрприз. На лестнице стоял Владимир Владимирович, тот самый эксперт КГБ, который два года назад помог Дронго во время операции против действий мафии в Закавказье. В отличие от Купцевича, он почти не изменился. Впрочем, в пожилые годы люди гораздо меньше подвержены переменам, чем в молодости. После 60 внешние отличия уже не столь существенны. Оболочка словно консервируется, тогда как внутри идет стремительный процесс общего разрушения. Уже когда все расселись вокруг стола, и Дронго достал специально отложенные для подобного случая две бутылки настоящего грузинского вина, начались первые тосты за погибших и за оставшихся друзей. Когда пили за погибших, Дронго встретился со взглядом Купцевич. Тот кивнул ему. Он знал, о смерти Натали Дронга чуть задержал дыхание и выпил залпом весь стакан, чего почти никогда себе не позволял. И только после третьего стакана, когда вино начало бить в голову, он весело спросил: «А "Вы, наверное, случайно встретились вдвоем и решили меня разыграть, приехав сюда в таком составе?" "Не нужно", покачал головой Купцевич. "Ты все отлично понимаешь". Кажется, да. И твое возвращение на прежнюю службу тоже оценил Ковсневский, оказался не такой дурак, как Валенса. Он очевидно правильно решил распорядиться оставшимися кадрами, и тебя снова вернули на службу. Точно. и даже восстановили в звание полковника польской разведки. Правда, я честно предупредил Владимира Владимировича и его российских коллег, что польская разведка несколько изменила основные направления своей работы, переориентировавшись с запада на восток. Думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Уже понял. Но тем не менее, ты все таки приехал в Москву. Значит, только очень важное обстоятельство могло погнать тебя в столицу России. Не нужно говорить. Давай я немного погадаю. Судя по составу, в котором вы пришли, речь идет о достаточно серьезной операции, которую нужно провести в России или в странах СНГ. Скорее второе, так как Владимир Владимирович, насколько я помню, специализировался именно на ближнем зарубежье. Очевидно, польская разведка получила какую-то очень важную информацию, которую решила довести до сведения российской разведки. А те в свою очередь решили снова выйти на меня. Все правильно? Купцевич радостно посмотрел на пришедшего с ним разведчика. «Но я же говорил, что он в великолепной форме. Радостно заявил Адам, обращаясь к Владимиру Владимировичу. Нет, покачал головой Дронго. Не получается. Что не получается? спросил Купцевич. «Все. Я эти игры закончил навсегда. В последний раз меня едва не убили перед выборами в России, посчитав, что я слишком много знаю. А потом меня отправили телохранителем американского композитора, решив, что я могу быть приманкой для ястреба. Того самого ястреба, которого я уже однажды брал в Бразилии, с меня вполне достаточно. У меня есть немного денег. Кстати, обещанный мне гонорар за последнюю операцию я получил наполовину. Просто организация которая меня нанимала, прекратила свое существование не без моего деятельного участия. В какой-то мере я обрубил сук, на котором сидел. Но даже того, что я имею, вполне хватит на долгие годы жизни. А в политику и в разведку я больше не вернусь. Надоело. гостя молча выслушали его короткую речь. Владимир Владимирович достал носовой платок, вытер губы. Хорошее вино, с уважением сказал он. У вас всегда был неплохой вкус. Чтобы получилось хорошее вино, нужно особое терпение, так кажется, говорят на Кавказе. Вы пришли только для того, чтобы сообщить мне эту пословицу? улыбнулся Дронга. Не только. речь идет не о наших прихотях. и не об интересах какой-либо разведки или страны речь идет о миллионах людей, которые могут сильно пострадать в результате наших с вами ошибок или амбиций. Дронго посмотрел на Купцевича, тот мрачно кивнул, перевел взгляд на Владимира Владимировича, который напряженно ждал о реплики хозяина квартиры. Какой-нибудь террористический акт, хмуро спросил Дронго. Мы пока ни в чем не уверены, честно признался Владимир Владимирович. Просто наши польские коллеги вышли на одну очень неприятную группу, работающую в Европе. Она состоит в основном из бывших офицеров КГБ, возглавляет группу бывший подполковник КГБ. По документам он проходит как Йозеф Гродис, хотя в ФСБ, наверное, известно и его настоящее имя. В группу входят довольно неплохие профессионалы, судя по нескольким заданиям, которые им поручали. Так вот, по сведениям польской разведки, в настоящее время группа готовит мощный террористический акт на нашей территории, а наша контрразведка даже не знает, где именно. Понятно, нахмурился Дронга. Вы думаете, что бывших ваших коллег должен искать именно я? Это очень опасная группа. — вставил купцевич. По-моему, тебе следует согласиться. А по-моему, просто наивно полагают, что один человек может справиться с целой группой профессионалов, пожал плечами Дронга. Или вы что-то не договариваете, или не хотите меня посвящать во все детали. Я не уполномочен вести никакие переговоры. честно признался Владимир Владимирович Просто приехал передать тебе приглашение нового руководства ФСБ. Нет, резко возразил Дронга. Никаких приглашений. Все давно кончено. Я уже вышел на пенсию. А что тогда говорить про меня? спросил Купцевич, показывая на свою палочку. Вспомни про мои ноги. Я старше тебя, и к тому же инвалид. по твоему я должен был оставаться сторожем в Краковском музее, но это твое личное дело, упрямо сказал Дронга. Ты присягал Польши, которая по-прежнему существует. Страны, которой я присягал, больше нет и вряд ли когда-нибудь появится. Значит, и все эти разговоры уже никому не нужны. Но речь идет о людях, Снова вмешался в разговор Владимир Владимирович И судя по той настойчивости, с которой вас ищут, им нужны именно вы. Возможно, что речь идет о людях либо обстоятельствах вам хорошо знакомых. Вы же профессионал Дронга и должны понимать, что вас не стали бы разыскивать просто так. Очевидно, существуют обстоятельства, позволяющие привлечь к работе именно вас. что вам нужно? Устало спросил Дронга Неужели вы все еще не поняли, что я больше никому не нужен? Я реликт прошлого, динозавр, который еще не вымер. Совок, так и оставшийся совком, с советским образом мышления и отношением к людям. "Но это просто слова", мягко возразил Купцевич. "Владимир Владимирович прав, речь идет о людях. Вы уговариваете меня так, словно я девица на выдании". пошутил Дронга. В конце концов, я встречусь с кем-нибудь из руководства ФСБ, чтобы только доставить вам удовольствие. Он протянул руку, чтобы снова разлить вино по стаканам, когда Владимир Владимирович вдруг сказал: "Кстати, в группу Гродиса входит и один ваш знакомый Аркадий Галинский, бывший резидент КГБ в Австрии. Тогда ведь именно из-за него погибли Марк Леннерт и Наталья Брей. Дронго посмотрел на Купцевича и вдруг с удивлением почувствовал, как дрожит его правая рука. "Когда я могу поехать в СВР?" вдруг глухо спросил он. "Завтра", сразу отозвался Владимир Владимирович. "Завтра утром". Глава 3. Ресторан на Рагде по-прежнему таил в себе необъяснимое очарование. Уже появились рестораны высшего класса, включающие в свои меню всю гамму вкусовых ощущений от японской камамуши до испанской паэльи. Уже появились французские, турецкие, немецкие повара, сочетающие мастерство с особым изыском в оформлении подаваемых блюд. Но Арангли по-прежнему оставался тем самым легендарным рестораном, залы которого хранили память о многих знаменитостях, любивших обедать именно в этом, одном из самых престижных заведений ушедшего времени. При хозяине ресторан считался не просто престижным, он был по-настоящему элитарным. Кухня Арангли славилась по всей стране. В 70-е годы здесь любили сиживать цеховики, обладавшие невероятными по тем масштабам деньгами, и наконец, в 90-е Арагве стал просто обычным, традиционным, недорогим рестораном, каких было много по всей Москве, но само его название и навеянные им легенды оставались своеобразной визитной карточкой многими любимого заведения. И на этот раз Давид Алексидзе обедал, как всегда, в левом зале. Ему нравился именно этот зал, расписанный картинками из жизни его родного Тбилиси, по которому он так тосковал. В те дни, когда они уходили из города, он даже не мог представить себе, что покидает свой любимый Тбилиси на столько лет. Они отступали, отстреливаясь, все еще оставаясь свидетелями и участниками того кровавого кошмара, который пришел в конце 91 -го года и назывался гражданской войной. тогда он отступал со сторонниками бывшего президента Гамсахурдия. Полковник госбезопасности Давид Алексидзе никогда не был горячим сторонником свергнутого президента. Более того, когда Гамсахурдия отчислился диссидентом, сам Алексидзе был по другую сторону барьера, уже в звании старшего лейтенанта в органах госбезопасности Грузии. Так продолжалось до того момента, пока бывший правозащитник и бывший раскаявшийся диссидент Звиад Гамсахурдиа не был избран президентом, а Давид Алексидзе стал одним из руководителей личной охраны. Алексидзе искренне считал, что служит не президенту, а своему народу, избравшему этого человека на столь высокий пост, и оставался верен ему даже тогда, когда большинство его бывших друзей перешло на другую сторону. В трагические декабрьские дни 91-го полковник Давид Алексидзе защищал до последней возможности законно избранного президента, а затем ушел вместе с его отрядом. Лишь когда они покинули Грузию, он посчитал себя вправе уйти и честно сказал об этом свергнутому Гамсахурде. Тот обиженно ответил, что никого не собирается удерживать силой. С тех пор бывший полковник КГБ Давид Алексидзе жил в Москве, куда он переехал весной 92-го. Тогда ему было 43. С тех пор прошло 4 года. Он сильно постарел, похудел, черты лица стали более заостренными. Красивая черная шевелюра, почти седой, над переносицей появились глубокие морщины. Сначала было трудно, очень трудно. Но постепенно жизнь налаживалась, друзья помогли устроиться в один из коммерческих банков. Через год он стал руководителем службы охраны банка, потом приобрел автомобиль, еще через год сумел наконец купить квартиру в столице и вызвать сюда семью, которую не видел несколько лет. Сидя теперь за столиком, он молча слушал своего собеседника, не пытаясь прервать его излишне многословную речь. "Поймите меня правильно", вкратсило говорил тот. "Нам нужны такие люди, как вы, храбрые и смелые. Вы уже столько лет в Москве, а только в прошлом году смогли купить двухкомнатную квартиру на окраине города и вызвать сюда семью, и это с вашим колоссальным опытом". работать в охране коммерческого банка не для людей такого масштаба, как вы, уважаемый Давид. Алексей молча жевал хлеб. Мы гарантируем вам возвращение на родину, убежденно говорил собеседник, устройство на работу по специальности и, наконец, неплохие деньги, которые всегда могут пригодиться. Алексидз продолжал молча есть, глядя в лисье лицо сидевшего перед ним человек. Тот ошибочно принял молчание за согласие. Люди, подверженные низменным страстям, всегда охотнее видят в другом человеке свое подобие, чем берутся предполагать обратное. Порочность души имеет основой убеждения, что подобной порочностью заражены все вокруг и трудно найти чистую душу. Значит, мы договорились. Алексейт заложил вилку, отодвинул тарелку, спокойно поднял бокал вина. "Нет", коротко сказал он, медленно выпивая вино. Собеседнику пришлось терпеливо ждать, пока он допьет свой бокал. "Почему?" немного нервно спросил он. "Что вас не устраивает? Вы вернетесь в свой город, получите работу, снова будете жить в своем доме, и за это вам еще будут платить. Что же вам еще нужно?" Но мне не нравится, что подобное предложение исходят от вас, честно сказал Алексидзе. Я примерно понимаю, почему вы так хотите, чтобы я вернулся в Грузию, но вы, видимо, ошиблись, сделав неправильные выводы из моей биографии, которую вам рассказали. Я вам в компаньоны не гожусь. нам ничего не рассказывали, очень тихо произнес неприятный тип, осторожно оглядываясь по сторонам. Мы просто считали, что вы захотите вернуться в Тбилиси, но не таким путем. Вы хотите, чтобы я стал вашим сообщником или компаньоном? Думаете, я ничего не понимаю? Узнали, что я работал в охране Звиада Гамсахурде». И на этом основании решили, что могу стать вашим сообщником, так как не люблю нынешний режим в Грузии, а я служил не Гамсахурдия. Я просто работал в охране президента. И никогда и ни за что не буду работать на таких, как вы. Даже если мне не очень нравятся те, кто сидит сегодня в Грузии, и даже если буду умирать с голода и нуждаться в последнем куске хлеба, Собеседник наконец все понял. Он чуть усмехнулся, посмотрев с заметным сожалением на сидевшего перед ним Давида Алекседзе. Вы идеалист, неприятно усмехнувшись, сказал он. Таких, как вы, уже нет. Я думал, в бывшем КГБ их тоже не было. Ну, видимо, я ошибался. До свидания. Может, я оставлю свой телефон? В этом нет необходимости, твердо сказал Алекседзе. «Всего хорошего!» Его собеседник вышел из зала, поднялся по ступенькам наверх в гардероб. Уже на улице, перейдя через дорогу, он подошел к темно синему ауди. Оглянувшись, сел на заднее сиденье, где уже находился один пассажир. Ну что, спросил пассажир. Он был в темных очках. Он не согласился, говорит, что не хочет работать против Грузии. Больше ничего не сказал. сказал, что мы ошиблись, посчитав, что он может стать нашим компаньоном. Он тебя вычислил, но он тебя вычислил. У тебя уже вторая неудача. По-моему, это многовато. Только вторая. Во всех остальных случаях все было нормально. Все равно много. Сам знаешь, что тебе нужно делать. Или подсказать? Знаю. прямо сегодня. Постарайся хоть это сделать нормально. Алексей заканчивал ужин. Он любил иногда посидеть именно в рагве, словно здесь была частичка той самой Грузии, которую он так давно потерял. Но на этот раз на душе было неспокойно. Почему эти подонки решили, что они могут доверять именно ему, Давиду Алекседзе? И какими возможностями они располагают, если могут даже вернуть его на прежнее место, чтобы он согласился помогать им. Эти два вопроса волновали его более всех остальных. Закончив ужинать, он заплатил по счету, оставив, как обычно, щедрые чаевые, и пошел к выходу. Право на ношение оружия у него было зарегистрировано по всей форме, и пистолет привычно давил с левого бока. Он никогда не приезжал сюда на своем автомобиле. Вот и сейчас, выйдя из ресторана, он прошел площадь перед памятником Юрию Долгорукому, миновал книжный магазин Москва, направляясь к ближайшей станции метро. К своему дому он подошел спустя два часа после завершения неприятного разговора в Арагве. Во дворе привычно сидели две старушки, обсуждавшие последние новости, беглядеть Было уже довольно темно, когда он вошел в свой подъезд. И неожиданно почувствовал нечто тревожное. Именно почувствовал, так как в подъезде была необычная концентрация устоявшегося табачного дыма. Здесь пахло всем, чем обычно пахнет в московских подъездах: немного мочой, немного сигаретным дымом, немного гнилыми продуктами, словно специально брошенными под лестницу, немного пылью. Но сегодня в подъезде стоял устойчивый запах табачного дыма, который возникает только в том случае, если наверху, на первой лестничной клетке, где висят почтовые ящики, довольно долго находится человек, который кого-то ждет». Алексидзе осторожно достал пистолет, замер, прислушиваясь. Наверху определенно кто-то стоял, и если он смотрел в окно, то наверняка видел, как в дом вошел Алексидзе. Сзади послышались шаги. Давид обернулся. В подъезд вошел старик, живущий на последнем этаже. Он кивнул Алексидзе и держась за перила лестницы, начал подниматься наверх. Давид слушал прижавшись к лестнице, старик повернул за угол, поднимаясь на другой лестничный пролёт, Алексидзе осторожно поднимался следом. Если он прав, неизвестный должен сейчас обязательно показаться. И действительно, через мгновение за спиной старика выросла темная фигура. Сомнений не было, незнакомец держал в руках оружие. Старик испуганно обернулся, И Неизвестный быстро опустил пистолет, поняв, что ошибается. Старик даже не осознав, что чудом избежал смерти, начал подниматься дальше. Неизвестный что-то нервно пробормотал и обернулся. Прямо в лицо ему смотрело дуло пистолета Давида Алексидзе. Что бы ни говорили после развала страны, в прежнем КГБ умели готовить кадры. Полковник просчитал все правильно. «Ты ошибся», — сурово сказал он, держа в вытянутой руке пистолет. Киллер также держал оружие в руках, но он понимал, что любой его жест будет последним, и стоял, замерев, глядя прямо в дуло пистолета намеченной жертвы. Брось пистолет, велел Алексидзе, не спуская глаз со своего убийцы, но без лишних движений, просто разожми руки и брось. Киллер Осторожно отпустил пистолет. Тот глухо ударился об пол, отлетев в сторону. "Кто?" спросил Алексей. Киллер молчал. "Мне нужно его имя", строго сказал Давид, "его настоящее имя. У тебя есть пять секунд, потом я буду стрелять. Мне терять нечего". Киллер облизнул губы. Умирать не очень хотелось. Раз киллер оглянулся по сторонам, похоже, этот сумасшедший действительно хочет стрелять. Два! Три! Спасение ждать не приходилось. У него оставалось только две секунды. Четыре! Стой, выкрикнул террорист. Меня послал хромой Гиви. Уже одного этого имени было достаточно, чтобы Алексей за понял. Хромой Гиви был известным вором в законе. Гиви Кобахидзе, По сведениям грузинского КГБ, он еще в 80-е годы довольно активно занимался наркобизнесом, контролируя большую часть наркотиков, поступающих в Абхазию и Грузию. Он был одним из немногих авторитетов, сумевших удержаться на плаву после распада империи. Борьба за рынки шла ожесточенная, и стариков отчаянно теснили более молодые и нахлестые соперники. Имя Хромовой Гиви означало, что Алексидзе не ошибся, предполагая, кто именно стоит за предложением, сделанным ему два часа назад в Арагве. Но это означало и другое. Отныне Давид и его семья были приговорены, и у них не было шансов на спасение, даже если он сейчас убьет этого киллера. "Уходи", приказал Алексидзе, опуская пистолет. И в этот момент киллер внезапно прыгнул на него. Это был не просто убийца, это был хорошо тренированный убийца, бывший десантник, и у полковника не было бы ни одного шанса, если бы его сопернику удалось в прыжке выбить у него из рук оружие, но полковник знал, как именно нужно действовать. Он прикрыл руку с пистолетом своим телом, и удар пришелся в плечо. Уже в падении Давид выстрелил три раза. Последний выстрел достиг своей цели. Пуля попала убийце в голову. Тот свалился, тяжелой массой, словно внезапно лишившись своего стержня, и уже мертвый покатился прямо на полковника, сбивая его с ног. Так они и лежали на лестничной площадке, пока испуганные соседи, услышавшие выстрелы, не вызвали милицию. И пока бывший полковник КГБ Давид Алексидзе принимал решение, что именно ему нужно делать. Выхода у него не было. Был возможно только один шанс, который мог вытащить всю его семью и его самого из этого тяжелого положения. Именно этот шанс он и решил использовать. Глава четвёртая. Он и раньше несколько раз бывал в этом здании, тогда его занимали совсем другие люди. Времена менялись, а здание продолжало служить контрразведке, словно навек приговоренное к подобному сотрудничеству. Принимающие его Генерал в штатском был непозволительно молод и элегантен, что по прежним временам считалось почти пороком. Генералу было, ну, лет 40-45, и он считался наиболее перспективным руководителем среди всех остальных многочисленных генералов ФСБ. Только недавно переведенный на эту должность генерал Жорнаков был известен и своими широкими связями в правительственных и президентских кругах, что в немалой степени помогало ему делать карьеру. Глядя на сидевшего перед ним широкоплечего мрачного незнакомца лет сорока, генерал недоумевал, почему именно этого типа считают лучшим из аналитиков, когда-либо сотрудничавших с КГБ. Почему его так ценят в ООН? И наконец, почему он всегда идет под этой нелепой кличкой Дронго, как будто у него нет своего настоящего имени? И с другой стороны, генерал успел уже ознакомиться с некоторыми материалами и знал, что сидевший перед ним человек умеет работать на результат, почти всегда успешный, обладая редким для разведчиков везением. Мы хотели с вами встретиться, заговорил Жернаков, чтобы предложить вам в известном смысле сотрудничество. Наш бывший директор Примаков отзывается о вас как о редком специалисте, имеющем все данные для успешной работы. Дронго молчал. Он помнил, почему именно получил подобную характеристику и не собирался рассуждать на эту тему. Вы, наверное, уже поняли, Что я возглавляю южное направление нашего ведомства, чуть улыбнулся Жорнаков. И нам важно знать, что именно происходит в соседних с нами странах. А учитывая нестабильность на Кавказе, значение информации особенно возрастает. Мне говорили, что вы знаете местные языки. Некоторые знают. Прекрасно. Для нас важно, чтобы вы дали согласие на эту командировку. Мне говорили также, что среди людей, которых мы ищем, есть и ваши личные знакомые, возможно. Дронга не любил очень молодых генералов. Они всегда были наглее и напористее, чем пожилые, словно генеральские погоны давали им авансом, который они должны были оправдать. Сейчас я приглашу полковника Савельева, сказал Жорнаков. Он будет работать с вами. Так сказать, координировать ваши усилия. Он и введет нас в курс дела. Через минуту в кабинете появился мужчина лет 50 или около того. Дронга профессионально отметил его внимательный взгляд, крепкое рукопожатие, спокойный уверенный голос, скупые рациональные жесты, стертую внешность, будто по лицу провели резинкой, снимая наиболее характерные черты. что было крайне важно для разведчика. Вместе с тем, это был уверенный в себе, крепкий человек со своими идеалами и представлениями о жизни. Дронго он сразу понравился. Сергей Сергеевич представился незнакомец. Это был явно не тот тип, который звонил Дронго вчера по телефону. Тот не стал бы себя вести таким образом. Начальники обычно не звонят агентам или экспертам даже такого класса, как Дронг. Звонивший, возможно, был его заместителем. Савельев не стал спрашивать, как зовут самого Дронга, очевидно, он знал о некой странности этого эксперта, не любившего представляться по имени. Полковник сел напротив, раскрыл свою папку, посмотрел на Жорнакова, тот кивнул, разрешая начинать. В последнее время, стал рассказывать Савелив, ФСБ получило сразу несколько сигналов об активизации преступных группировок, связанных с торговлей наркотиками. Дронга несколько удивила такое начало. Он ожидал совсем другого. Но верный своим принципам, молча слушал, не перебивая его. В процессе работы мы обратили внимание, что активизация деятельности наркомафии особенно усилилась в последние два месяца. Причем основная часть наркотиков по-прежнему идет через Кавказ и Среднюю Азию. И если в Казахстане и Киргизии нам удалось наладить хоть какой-то контроль, то положение на кавказских границах пока вызывает большую тревогу. Там все скуплено, и судя по всему, Замешанными оказались даже некоторые наши военные. Их заслоны на грузинской и азербайджанской границах беспрепятственно пропускают любой груз. Раньше мы думали, что это только оружие для чеченских боевиков. Теперь видим, масштабы деятельности мафии во время войны не только не сокращены, наоборот, мафия активизировалась. Этого следовало ложить подал, наконец, голос головы Дронга. Война активизирует всю нечисть, создавая для бандитов выгодные условия. Вот именно, кивнул Савельев. И мы решили вплотную заняться этим вопросом, закрыть наши южные границы. Поставки в Москву идут через группу Гиви Кобахидзе. Полковник протянул фотографию Дронга. Он довольно известный бандит, вор в законе, давно занимается этим ремеслом. В свое время был осведомителем КГБ и счастливо избежал разборок, которые прошли в Москве в начале 90-х. Судя по всему, у него остались довольно неплохие связи с бывшими офицерами КГБ, уже не работающими в наших ведомствах. В Москве он известен под именем Хромова гиви. Это Леонид Матюхин, полковник. подал еще одну фотографию. Глава... долгопрудинской преступной группировки. Судя по нашей информации, его люди получают товар у Хромова Гиви и отвечают за переброску его в Западную Европу. Симпатичные лица, поморщился Дронга. Но я пока не вижу связи с моим вызовом. Месяц назад в Москве был убит подполковник Абрамов. Савельев передал следующую фотографию. Раньше он работал в МВД Азербайджана и был вынужден уехать из Баку после 90 -го года. Армянин по национальности, в Москве работал в одной из коммерческих структур. Мы бы не стали связывать его убийство с прежней работой в Баку, если бы не одно обстоятельство. Жена Абрамова, азербайджанка, и переехав сюда в Москву, он отошел от политики. Но за день до смерти сказал супруге, что ему предлагают работу по прежней специальности. Мы бы не связывали его убийство с прежней работой, если бы не еще одна история. Полковник порылся в папке и нашел четвертую фотографию. Это бывший полковник грузинского КГБ Давид Алексидзе. Через несколько дней после смерти Абрамова ему сделали аналогичное предложение. В 92 он уехал из Грузии, так как работал в охране бывшего президента Грузии Звиада Гамсахурдиа. До этого всю свою жизнь работал в КГБ. Так вот, с ним встретились представители Хромовой Гиви и предложили вернуться на прежнее место работы. Дронга с изумлением посмотрел на говорившего. "Да, да, да, да, именно", подтвердился Велиф. "Они гарантировали возвращение Алексидзе" и его устройство в охрану самого Шовардназа. Но предлагали сотрудничество с ними. Алексидзе наотрез отказался, и вечером к нему домой послали киллера. Он тоже погиб. Нет. Ему удалось обмануть убийцу и выстрелить первым. Но перед смертью киллера Алексидзе узнал, кто именно послал убийцу. Сейчас ФСБ прячет полковника и его семью. чтобы их не нашли люди Хромовой Гиви. Сам Давид Алексидзе убежден, что предложение было вполне серьезным, и его действительно хотели вернуть в Грузию. И вот здесь наши интересы начали совпадать с интересами наших коллег из СВР. Почему мафия хочет вернуть бывшего полковника Давида Алексидзе в Тбилиси? И почему именно в охрану шёрд И какое предложение было сделано Абраму? Его ведь не могли вернуть обратно в Баку. Значит, хотели использовать его опыт. А он, работая в МВД, как раз занимался делами о поставках наркотиков. Дронго задумчиво смотрел на лежавшие перед ним фотографии. Жорнаков следил за ним. Ему был интересен сам ход мыслей этого эксперта, внешне почти безучастного к рассказу полковника. И наконец главное: люди из преступной группировки Матюхина или Матюни, как его называют в воровском мире, связаны с бывшими офицерами КГБ и МВД, которые обосновались в Прибалтике и странах Восточной Европы. Мы как раз следили за такой группировкой, когда выяснилось, что именно связные Матюхина встречаются с интересующими нас людьми. Это своеобразная группа профессиональных киллеров или просто наемных убийц, в которую входят очень подготовленные сотрудники бывшего КГБ и МВД. Возглавляет группу её Гродис. Так он проходит по документам. Настоящее его имя Витаутас Гутаускс. Он действительно раньше работал в ПГУ и был довольно неплохим специалистом. Я дам вам его личное дело, добавил Савельев, протягивая следующую фотографию. Вот его последний снимок, имеющийся у нас. Дронга внимательно всмотрелся в незнакомое лицо. К счастью, он не встречался раньше с этим человеком. Мы получили сведения и от польской разведки. подтверждающий, что группа Гродиса готовит на нашей территории какой-то террористический акт. Но где, когда и против кого пока не знаем. Вмешался генерал Жорнаков. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее установить все подробности. Судя по всему, акция группы Гродиса связана с кавказскими событиями. добавился Велиф. Убийство Абрамова, покушение на Алексидзе, предложение, которое было сделано Алексидзе, и необычная связь групп Хромовой Гиви и Матюни с группой Гродиса указывает на возможный характер акции. Судя по всему, это не просто заказ мафии. Наоборот, Группа Гродиса именно через мафию пытается найти возможных исполнителей для совершения террористического акта. Они сами вышли на группу Матюхина и через них на Кобахидзе. Очевидно, просчитали, что таким образом им удобнее будет действовать. Мне нужны будут все данные. Мрать подвел итог Дронго. все данные по деятельности преступных групп и в состав возможные явки предыдущей деятельности, конечно, кивнул Жорнаков. Отдельно выделите, с кем именно сотрудничал раньше Кобахидзе в органах КГБ, продолжал. Куф недовольно посмотрел на Савельева. Это они обязаны были выяснить в первую очередь, не дожидаясь подсказки нового эксперта. Где они встречаются? спросил Дронга, будто не замечая недовольного взгляда генерала. Жорнаков посмотрел на Савельева. Обычно в Германии, ответил Савельев. Туда приезжают люди Матюхина и встречаются с кем-нибудь из людей Гродиса. Те отвечают за безопасность грузов, хотя точно мы ничего не знаем. По некоторым данным, встречи происходят в разных городах Германии. Но собираемся в этот раз тщательно проконтролировать весь путь Связного от Москвы до Германии и выяснить, где именно они собираются встречаться. Во всяком случае, у Матюхина есть свой канал связи с группой Гродисы. Это не вызывает никаких сомнений. Какие-нибудь данные по самой группе Гродис у вас есть? Поинтересовался Дронго. Да, скинул Савелий. Некоторых членов его группы мы знаем. Вот их фотографии. Он передал еще несколько снимков. Мирослав Купча, бывший майор седьмого управления КГБ СССР, уволен из органов КГБ еще в 90 году. Выяснилось, что он не нечист на руку. Он занимался наружным наблюдением. Господин, седьмое управление в комитете госбезопасности занималось именно этими вопросами, если я не путаю. Жернаков и Савельев переглянулись. Этот эксперт ничего не путал. Ему были известны даже такие детали, которые могли знать только работавшие в прежнем КГБ офицеры. Вы не путаете, сказал Савельев. Но он был замешан в связях с торговцами иконами. И потому майора уволили из органов. Правда, ничего конкретного позже доказать так и не смогли. Это бывший подполковник Пескунов работал в 12 отделе КГБ СССР.